Глава двадцать седьмая, где мы присутствуем при далеко не торжественном въезде Королевы Матери в добрый город Анжер. В тот самый час, когда граф де Монсоро упал, сраженный шпагой Сен-Люка, у ворот Анжера, закрытых, как известно, на все запоры, протрубили разом четыре трубы. Предупрежденная заранее стража подняла флаг и откликнулась такой же симфонией. Это подъехала к городу Анжеру Екатерина Медичи в сопровождении достаточно внушительной свиты. Тотчас же дали знать Бюсси. Тот встал с постели и отправился к принцу, который немедленно улегся в постель. Арии, исполненные трубачами королевы, были, разумеется, прекрасными ариями, но не обладали могуществом тех, которые разрушили стены и Ерихона, Ворота Анжера не отворились. Екатерина выглянула из кареты, чтобы показаться часовым, надеясь, что ее царственный облик произведет большее впечатление, чем звуки труп. Анжерские ополченцы, увидев королеву, приветствовали ее, и даже весьма учтиво, но ворота остались закрытыми. Екатерина послала к воротам одного из своих приближенных. Его там осыпали любезностями. Но когда он потребовал открыть ворота королеве-матери, настаивая, чтобы ее величество было принято с почестями, ему ответили, что Анжер — военная крепость, и поэтому ворота его не могут быть открыты без соблюдения некоторых обязательных формальностей. Весьма уязвленный полученным ответом посланец вернулся к своей повелительнице И тогда Екатерина произнесла те слова во всем их горьком и глубоком значении, который позже несколько видоизменил соответственно возросшему могуществу королевской власти Людовик XIV. Я жду, прошептала она, и придворные, окружавшие ее карету, содрогнулись. Наконец, Бюсси который около получаса наставлял герцога и придумывал для него сотни государственных соображений одно другого неоспориме принял решение он приказал покрыть коня нарядной попоной выбрал пять дворян наиболее неприятных королеве матери и во главе их отправился парадным аллюром навстречу ее королевскому величеству екатерина начала уже чувствовать усталость но не от ожидания от размышлений над тем, как она отомстит людям, которые посмели нанести ей такое оскорбление. Она вспомнила арабскую сказку о заточенном в медном кувшине злом духе. В первые десять лет своего пленения он обещал озолотить того, кто его освободит, а затем, обозленный ожиданием, поклялся убить неосторожного, который откроет крышку кувшина. С Екатериной произошло то же самое. Сначала она обещала себе осыпать милостями тех дворян, что поспешат ей навстречу. Затем она дала зарок обрушить свой гнев на первого, кто явится к ней. Расфранченный Бюсси подъехал к воротам и стал приглядываться, словно ночной часовой, который не столько смотрит, сколько слушает. «Кто идет?» — крикнул он. Екатерина ожидала по меньшей мере преклонения. Один из дворян ее свиты посмотрел на королеву, как бы спрашивая распоряжений. — Подъедьте, — сказала она. — Подъедьте еще раз к воротам. Кричат, кто идет. — Надо ответить им, сударь. Это формальность. Придворный подъехал к самым остриям подъемной решетки. «Ее Величество, королева-мать, прибыла навестить добрый город Анжер!» — сказал он. «Прекрасно, сударь!» — отвечал Бюсси. «Соизвольте повернуть налево. Примерно шагах в восьмидесяти отсюда вы увидите потайной вход». «Потайной вход!» — воскликнул придворный. «Маленькая дверца...» для ее королевского высочества, но слушать его было уже некому бюсси ускакал вместе со своими друзьями, которые посмеивались в тихомолку он направился к тому месту, где согласно его указаниям должна была выйти из кареты вдовствующая королева вы слышали ваше величество спросил придворный по тайной вход «О, да, сударь, я слышала. Войдемте там, раз так полагается». И молния, сверкнувшая в ее взгляде, заставила побледнеть неловкого, который невольно подчеркнул, что его повелительнице нанесено оскорбление. Кортеж повернул налево, и маленькая потайная дверь отворилась. Из нее вышел Бюсси с обнаженной шпагой в руке и почтительно склонился перед Екатериной. Вокруг него, мили своими перьями землю, шляпа его спутников. Добро пожаловать в анжер, Ваше Величество, сказал он. Рядом с Бюсси стояли барабанщики, но в барабаны они не били, и алибарщики, но они не взяли свое оружие на караул. Королева вышла из кареты и, опираясь на руку придворного, направилась к маленькой двери, обронив в ответ всего лишь «Благодарю, господин де Бюсси». Этими словами она подвела итог размышлениям, для которых ей предоставили время. Екатерина шла, высоко подняв голову, но Бюсси вдруг обогнал ее и преградил ей путь рукой. «Будьте осторожны, сударыня, дверь очень низкая». — Ваше Величество может ушибиться. — Так что же мне делать? — сказала королева. — Нагнуться? Я впервые вхожу в город подобным образом. Слова эти, произнесенные совершенно естественным тоном, для опытных придворных имели такой смысл, глубину и значение, которые заставили призадуматься ни одного из присутствовавших и даже сам Бюсси закусил ус и отвел взгляд. «Ты слишком далеко зашел», — шепнул ему на ухо Леваро. «Ба, оставь», — ответил Бюсси. «Это еще не все». Карету ее величества с помощью блоков перенесли через стену, и Екатерина снова в ней устроилась, чтобы следовать во дворец. Бюсси и его друзья... На конях ехали по обе стороны кареты. — А мой сын? — спросила вдруг Екатерина. — Я не вижу моего сына, герцога Анжуйского. Она хотела удержать эти слова, но они вырвались у нее в приступе неодолимого гнева. Отсутствие Франсуа в подобный момент было пределом оскорбления. — Монсеньор болен, государыня. Он лежит в постели. Ваше Величество может не сомневаться, что не будь этого, его высочество поспешил бы сам отдать вам почести у ворот своего города. На этот раз Екатерина была просто величественна в своем лицемерии. — Болен, бедное дитя! Болен! — вскричала она. — Ах, господа, поторопимся же! Хорошо ли за ним ухаживают хотя бы? «Мы делаем все, что в наших силах», — сказал Бюсси, глядя на нее с удивлением и словно пытаясь разобраться, действительно ли в этой женщине, говорит мать. «Знает ли он, что я здесь?» — продолжала Екатерина после паузы, которую она с использовала, чтобы произвести смотр всем спутникам Бюсси. «Разумеется, ваше величество, разумеется». Екатерина поджала губы. «Должно быть, он очень страдает», — сказала она сочувственно. «Неимоверно», — ответил Бюсси. «Его высочество подвержен таким внезапным приступам недомогания». «Значит, это внезапное недомогание, господин де Бюсси?» «Бог мой, конечно, ваше величество!» Так они прибыли ко дворцу. Вдоль пути движения кареты шпалерами стояли толпы народа. Бюсси поспешил вперед, взбежал по лестнице и, запыхавшийся, возбужденный, вошел к герцогу. — Она здесь, — сказал Бюсси. — Берегитесь. — Рассержена, вне себя. Выражает недовольство. — О нет, гораздо хуже. — Улыбается. — А народ? Народ хранит молчание. Он смотрит на эту женщину с немым ужасом. Он ее не знает, но угадывает, какая она. А она?» Она посылает воздушные поцелуи и кусает себе кончики пальцев при этом. «Дьявол!» — Да, он, Как раз то же самое и мне пришло в голову. «Это дьявол!» «Будьте осмотрительны!» «Мы сохраняем состояние войны, не так ли?» «Клянусь богом! Запрашивайте сто, чтобы получить десять. Впрочем, у нее вы больше пяти не вырвете». «Ба! Так значит, ты меня считаешь совсем бессильным? Вы все здесь! Почему Монсуро еще не вернулся?» — произнес герцог. «Он, наверное, в мэридоре. О, мы прекрасно обойдемся и без него». «Ее величество, королева-мать!» — провозгласил лакей с порога двери. И тотчас же показалась Екатерина бледная и по своему обыкновению вся в черном. Герцог Анжуйский сделал движение, чтобы встать, но Екатерина с живостью, которой нельзя было заподозрить в этом изношенном годами теле, бросилась в объятия сына и покрыла его поцелуями. Она его задушит, — подумал Бюсси. Да это настоящие поцелуи, клянусь смертью Христовой. Она сделала больше. Она заплакала. — Нам надо остерегаться, — сказал Антрагерри Бираку. Каждая слеза будет оплачена бочкой крови. Покончив с поцелуями и слезами, Екатерина села у изголовья герцога. Бюсси сделал знак, и присутствующие удалились. Сам же он, словно у себя дома, прислонился спиной к колонне кровати и стал спокойно ждать. — Не могли бы вы позаботиться о моих бедных людях, дорогой господин де Бюсси, — сказала вдруг Екатерина. — Ведь после нашего сына вы хозяин дома, и наш самый дорогой друг, не правда ли? «Я прошу вас оказать мне эту любезность!» «Выбора не было». «Попался», — подумал Бюсси. «Счастлив служить вашему величеству, государыня», — сказал он. «Я удаляюсь». «Погоди», — прошептал он, — «это тебе не лувр. Ты не знаешь здесь всех дверей. Я еще вернусь» и молодой человек вышел, не сумев даже подать герцогу знак. Екатерина опасалась, что Бюсси это сделает, и ни на секунду не спускала с него глаз. Прежде всего, она попыталась выяснить, действительно ли ее сын болен или только притворяется больным. На этом должна была строиться вся ее дальнейшая дипломатия. Но Франсуа... Достойный сын своей матери, великолепно играл свою роль. Она заплакала, он затрясся в лихорадке. Введенное в заблуждение Екатерина сочла его больным и даже понадеялась, что болезнь поможет ей подчинить своему влиянию разум, ослабленный страданиями тела. Она обволокла герцога нежностью, снова расцеловала его, снова заплакала, да так! что он удивился и спросил о причине ее слез. «Вам грозила такая большая опасность, сын мой!» — отвечала она. «Когда я бежал из Лувра, матушка?» «О, нет, после того, как вы бежали!» «Что вы имеете в виду?» «Те, кто помогал вам при этом злополучном бегстве...» «Что же они?» «Они...» Ваши злейшие враги!» «Ничего не знает», — подумал принц, «но хотела бы разузнать». «Король Наварский», — сказала Екатерина без обиняков, «вечный бич нашего рода! Узнаю его!» «Знает», — сказал себе Франсуа. «Поверите ли вы мне, если я скажу, что он этим хвастает?» и считает, что он один остался в выигрыше». «Все это не так», — возразил герцог. «Вас обманывают, матушка». «Почему?» «Потому что он не имел никакого касательства к моему побегу. А если бы и имел, то все равно. Сейчас я в безопасности, как вы видите. А с королем Наварским я уже два года не встречался, матушка». — Я подразумеваю не только эту опасность, сын мой, — сказала Екатерина, чувствуя, что удар не попал в цель. — Что же еще, матушка? — спросил герцог, то и дело поглядывая на гобеленовые драпировки на стене Алькова за спиной Екатерины, время от времени начинавшей колыхаться. Екатерина наклонилась к сыну и, постаравшись придать своему голосу, испуганный тон произнесла — Королевский гнев! Этот страшный гнев, угрожающий вам! Со второй опасностью дело обстоит так же, как с первой, государыня. Мой брат-король в жестоком гневе охотно верю, но я в безопасности. — Вы так полагаете, — сказала Екатерина с выражением, способным внушить страх, — самому смелому. Драпировки заколыхались. Я в этом уверен, ответил герцог. И вы сами, своим приездом сюда, милая матушка, подтверждаете мою правоту. Почему же? спросила Екатерина, встревоженная его спокойствием. Потому что, продолжал Франсуа, после очередного взгляда на драпировки. Если бы вам поручили передать мне только эти угрозы, вы бы не поехали сюда. Да и король в подобном случае не решился бы отдать в мои руки такого заложника, как Ваше Величество». Испуганная Екатерина подняла голову. «Заложник? Я?» — воскликнула она. «Самый святой и почитаемый из всех», — ответил с улыбкой герцог и поцеловал руку Екатерины, не преминув бросить ликующий взгляд на драпировки. Екатерина бессильно уронила руки. Она не могла догадаться, что Бюсси из потайной двери следил за своим господином и с самого начала разговора поддерживал его в трудных случаях взглядом, сообщая ему при каждом его колебании мужество и бодрость духа. Сын мой, — сказала она, наконец. — Вы совершенно правы. Я прибыла к вам как посланница мира. — Я вас слушаю, матушка, — сказал Франсуа, — и вам известно, с каким почтением. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга.